Азазель тщательно готовился к предстоящему поединку с Акселем. Он снова перенастроил сознание шестой, убедившись, что она беспрекословно подчинится приказу убить врага. «Ты должна будешь ждать моего сигнала», — внушал Азазель девушке. «Как только я ослаблю Акселя в бою, ты появишься через портал и нанесешь ему смертельный удар. Понятно?» «Да, Ваше Величество». Безэмоционально ответила шестая. «Я выполню ваше распоряжение». Азазель довольно усмехнулся. Юный дракон не подозревает, что его ждет верная гибель от руки этой куклы. Затем Азазель проверил боеготовность армии ревенантов. Как только Аксель падет, они должны будут вторгнуться в Иридию и стереть ее с лица земли. Без своего предводителя империя обречена. Наконец настал день поединка. Азазель в сопровождении Абадона переместился на равнину судьбы. Там их уже ждали Аксель и его спутники. Два соперника вышли навстречу друг другу. Азазель самоуверенно ухмылялся, чувствуя превосходство. Аксель же хранил спокойное и сосредоточенное выражение лица. — Ну что, готов проиграть, юный дракон? Насмешливо бросил Азазель. — Сегодня я, наконец, ломаю тебя. — Не зарывайся, Азазель, — сурово ответил Аксель. — Пока все, что ты делаешь, это проигрываешь мне. — Ха! Смелые слова! Жаль, твой путь закончится здесь. Я добью тебя, как бешеного пса. Мы увидим, кто кого добьет. Я не собираюсь так просто сдаваться. Они оба выхватили оружие и заняли боевые стойки. А Зазер источал угрозу и ненависть. Аксель сохранял хладнокровие, готовый дать отпор. Клинок из сингулярита испускал зловещую ауру, в то время как воля вселенной вселяла в своего хозяина уверенность. Мои прижала руки к груди. Рядом с ней стоял Потемкин, который точно так же переживал за своего боевого товарища. Тай и Илея также пришли поддержать своего друга. «Готовься, отпрыск императора, сегодня ты умрешь», — выкрикнул Азазель. «Попробуй, если сможешь», — спокойно ответил Аксель. Их клинки со звоном скрестились, полоснув искрами. Начался поединок, который должен был решить судьбу двух империй раз и навсегда. Клинки двух противников в очередной раз скрестились с оглушительным лязгом. Искры полетели в разные стороны. Аксель и Азазель сражались с невиданной яростью. Их лица исказились от напряжения. Азазель атаковал клинком из сингулярита, посылая волны искаженного времени пространства. Воздух вокруг него колыхался и ребил. Но воля вселенной в руках Акселя уверенно разрубала эти аномалии не давая им навредить. Аксель контр атаковал, окутывая клинок пламенем. Огненное лезвие обрушивалось на Азазеля со свистом раскаленного ветра. Тот едва успевал уворачиваться, чувствуя, как жар опаляет кожу. Но Азазель тоже был мастером сингулярита. Он искривлял ход времени, ускоряя или замедляя его в нужных точках. Это позволяло ему уходить из-под ударов или внезапно являться за спиной Акселя. Клинки вспыхивали от столкновений, то тут, то там взметались фонтаны искр. Аксель и Азазель носились по полю боя, оставляя глубокие борозды от ударов. Их доспехи потемнели от копоти и покрылись мятинами. Вокруг них бушевала настоящая буря из огня и искаженного времени пространства. Казалось, сама суть мироздания содрогается от их противостояния, но ни один не мог взять верх. Аксель сражался с хладнокровием и расчетом, тогда как Азазеля захлестывали эмоции. Это немного уравнивало их шансы. В очередной раз их клинки скрестились внизу, а затем взмыли вверх, оставляя огненно-черный след. Аксель и Азазель сцепились в воздухе, обмениваясь ударами. Но тут Азазель ухватил момент и резко ушел в сторону от замаха Акселя, и его клинок полоснул по груди противника, оставляя неглубокий порез. Аксель охнул и отпрыгнул назад, закрывая рану рукой. Азазель торжествующе усмехнулся, что-то блеснуло у него в руке, и он нажал на кнопку пульт. Аксель, не заметив хитрой уловки Азазеля, ринулся в атаку. Но в этот миг рядом с ним возник портал, и из него вышла шестая. Она ждала этого момента, запрограммированная Азазелем убить врага. Девочка выбросила руку, и Акселя опутали красные энергетические нити. Он застыл на месте, не в силах пошевелиться. Друзья Акселя — Мэй, Потемкин — Тай и Лея бросились ему на помощь, но им преградили путь ревенанты, также вышедшие из порталов. Завязалась ожесточенная схватка. Азазель торжествующе расхохотался и нацелил свой клинок в грудь Акселя. — Неужели ты думал, что я действительно соглашусь на честный поединок? Как же ты глуп! Аксель громко взревел, его тело вытянулось, а кожа покрылась чешуей. Но даже в форме полудракона он не мог вырваться из безумно сильной хватки. «Да, Рит, ты не обязана!» Но шестая смотрела в сторону. Она уже отдавала команды ревенантам и не слышала, что говорил ей Аксель. А Зазель занес сингуляритовый клинок, но прежде чем он успел нанести удар, на поле боя внезапно выскочил син. Он отразил атаку своим флагом и тяжелым ударом молнии заставил Азазеля потерять равновесие и отскочить назад. — Что? Откуда ты взялся, щенок? — взревел он. — Ха! Не думал же ты, что я пропущу все веселье? — оскалился Син. — Я следил за вами все это время. Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить, что вы согласитесь на честный бой. Он встал между Акселем и Азазелем, размахивая боевым флагом. «И ты здесь собирался помереть? черт возьми. с два! А теперь посмотрим, на что способна эта милая подружка!» «Уверен, она не стала бы причинять вред просто так. А ты разберись с этим идиотом!» Син бросился на шестую, пытаясь отвлечь ее от акселя. Девочка встретила его атаку энергетическими залпами. «Эй, полегче! Я ведь даже не знаю твоего имени, красавица!» — Давай лучше поболтаем. Он проворно уворачивался от ее выстрелов, стараясь достучаться до разума. Син знал, что шестая раньше была подругой Акселя и его компании, но если они не достучались до нее, сможет ли он? — Слушай, я уверен, ты вовсе неплохая. Просто эти уроды из Альянса запудрили тебе мозги. Но ты же не стала бы разрушать мир просто так, правда? Шестая на мгновение... Заколебалась. В ее голове опять мелькнули обрывки чужих воспоминаний. Тем временем Аксель вырвался из пуль благодаря отвлекающему маневру Сина. Азазель взревел от ярости и снова бросился в атаку. Их битва возобновилась с новой силой. По всей Иридии тем временем полчища ревенантов хлынули из порталов, сея хаос и разрушение. Начались ожесточенные сражения за каждый город и крепость. В Электрии маги клана Молниеносного Змея пытались сдержать оборону. Их молнии сеяли опустошение в рядах ревенантов. В цитадели Ледяных Вивернов Арктур вместе с кланом Холодной Звезды пытался отстоять то, что осталось от клана драконов льда. По всей стране защитники Иридии, Яростно отбивали атаки, не желая сдаваться. Их боевой дух оставался несломленным. На поле битвы Аксель и Азазель ярились, как два разъяренных демона. Их клинки высекали искры и вспарывали землю вокруг. Казалось, само небо готово рухнуть от разрушительной мощи их ударов. «Сдохни уже отродья! Орал Азазель, теряя контроль от ярости. — Не так просто избавиться от меня, — рычал Аксель в ответ. В очередной раз их клинки скрестились с такой силой, что по земле побежали трещины. Аура воли вселенной пылала, отражая напор темного металла, властвующего над пространством. — Что бы ты ни сделал, уже поздно. Моя армия сотрет твою империю, сравняет с землей, а твой младший гораздо умнее, чем ты, верно? отметил Аксель, чем вызвал на лице противника искаженную гримасу гнева. — Сегодня придет конец эпохи магии! Он раздвинул руки, а его броня и клинок, выполненные из загадочного темного камня, начали сиять.